Глава десятая Терен застыл. Она стояла в паре ярдов перед ним, окруженная большими обломками камней. Ее голова была опущена так сильно, что шея будто лежала на костлявом плече. Пальцы ее странно двигались, крутили яркий граненый камень, будто бриллиант, ловящий своими сторонами свет. Она заметила Терина в тот же миг, как и он ее. Он отпрянул на три шага, перестав дышать, а она только вздрогнула. Ее лицо без эмоций медленно повернулось к нему. Рот приоткрылся. Она не была настоящей, не могла быть. Не могла! Но Терин знал лучше. Его разум, хоть и в тумане от страха, не мог так ее представить. Когда он видел ее в прошлый раз, Она была в белом свадебном платье с золотой вышивкой. Ее рыжие волосы были собраны кольцами на затылке, и несколько локонов не спадали рядом с ушами. Горло было украшено драгоценными камнями, но лицо искажал ужас, пока она кричала от боли. Он все еще видел ее такой, в те мгновения, когда позволял себе думать о ней, когда Герар произносил ее имя, и воспоминания возвращались. Ее голова медленно поднялась, склонилась в другую сторону. Она разглядывала его. Она все еще была в обрывках свадебного платья. Золото мерцало под грязью и кровью, но почти весь белый шелк стал черным. Когда-то пышные юбки свисали теперь лохмотьями, открывая голые ноги и ступни. Волосы потеряли блеск и свисали до бедер колтунами, все еще рыжие, даже под грязью. Она моргнула. Одним глазом. Большие ростки, похожие на грибы, скрывали другой глаз, щеку и шею. Белые, пухлые. «Я тебя знаю», — сказала она. Ее голос хрипел, как будто ей было больно говорить, и она скривилась, сглотнула, ростки на шее дернулись. «Я помню твое имя». Терин онемел» но не от присутствия сильной тени его тело и душа застыли. — Терин, — сказала она, — ты Терин, да? Герард всегда любил тебя, всегда держал тебя в своей тени, даже когда мы были детьми. — Терин, шрамаликий Терин, винатор Дубалап, Фейлин, — выдохнул он. Ее рот... Половина, которую было видно, изогнулся в улыбке. Ты помнишь мое имя? Я думала, ты забыл. Иначе почему меня бросил во тьме? На все это время? Это не могла быть она. Нет, ее тело, но не она. Существо в ней смотрело через ее глаз, пытаясь управлять им, пытаясь заставить ослушаться. Терин потянулся к колчанам. Проклятие. Он не взял паралич для невидимых. Ее глаз дернулся, она смотрела на него. Половина ее улыбки стала шире. Я бы была на твоем месте осторожнее. Она знает, о чем ты думаешь. Она хочет, чтобы я убила тебя. Холод сжал сердце Термина. Инрен. Девушка закричала. Откинув голову, она раскинула руки. Пальцы были напряжены. Ее горло сжималось, и крик вырывался обрывками. Что-то поднималось в ней, незаметное смертным глазам, но Терен с ужасом смотрел теневым зрением. Тьма выползала из глубин глубины души, извивалась, как питон темного света. Вот она собралась в ее голове, полилась изо рта и глаз. Но в брешах тьмы сияла душа, пыталась бороться с этой хваткой, Сопротивлялась сильнее, чем Терен считал возможным. Он должен был что-то сделать. Жар силы его тени был у кончиков пальцев, но если он выстрелил бы этой силой, он бы разбил ее смертное тело на пылинке. Такая жестокая смерть даст ее тени столько сил, что она сможет убить его, вылетев из испорченного носителя. Нет, он должен был выстрелить в нее. Без нужного яда, Он мог стрелять только нежной смертью. Он не хотел. Но разве был у него выбор? Винатор вытащил дротик с черным оперением, вставил скорпиону, прицелился, придерживая левой рукой правую. Она взглянула на него. Тьма лилась изо рта, ноздрей обвивала голову. — Нет! — она вскинула обе руки. В этот же миг Терин услышал эхо голоса Герарда в голове. «Нет, Террин, не навреди ей!» Бинатор замер. Тьма вылетела изнутри Фейлин, окутала ее облаком кишащих теней. Террин выстрелил на миг позже. Дротик пронесся сквозь облако, открыл в нем след, утащил за собой дым, отлетел от камня и упал на землю. Фейлин, или тот, кто захватил ее тело, пропала, перенеслась куда-то. Террин тяжело дышал, словно пробежал милю на полной скорости. Он смотрел, как облако тьмы уменьшается, становится комком таким плотным, что он уже не мог парить в воздухе. Погрузился в землю, растекся, как вода, впитался. Терен знал, что это будет впитываться, пока не доберется до горящего ядра мира. Это был обливис, не такой, как он вдыхал в ведьмином лесу. Это был чистый обливис, прямиком из прибежища из дыры в реальности, в которую Фейлин вышла из этого мира, в то царство хаоса. Где-то далеко она уже разорвала брешь и появилась в мире смертных, пересекая реальности за миг. Пока у нее был якорь, она могла выходить из этого мира и возвращаться. Якорь. Терен подошел к извивающемуся участку грязи. Небольшой квадрат, и обливиса не было но почва выглядела, как гнилая земля ведьминого леса. Она дрожала, кипела, мертвая, но ощущающая боль своего гниения. Это остановится со временем. Террин уже такое видел, но почва не восстановится. Он присел над участком почвы, прикрыв нос. Пузырь черной жижи лопнул, что-то открылось. Темное, размером с глаз, оно лежало в центре сгнившего участка земли. Террин скривился. Его мутило. Он вытащил нож, осторожно кончиком откатил маленькую сферу от участка обливиса на обычную землю двора. Грани бриллианта ловили свет, пока Фейлин теребила его пальцами. Но теперь потускнели. Что-то темное в центре камня взорвалось. Проклятие, прошипел Террин. Он набрался смелости и поднял предмет двумя пальцами, поднеся его ближе. Предмет был разбит. Но он был якорем. Несколько слабых нитей проклятия тянулись из центра, и он видел это теневым зрением. Террин встал, убрал сферу в мешочек на поясе. Он не боялся атаки. Если Фейлин хотела вернуться, она бы уже сделала это. Ее якорь был разбит. Она не могла вернуться на это место. Ей нужен был активный якорь, чтобы перенестись. Скорее всего, она вышла и порвала связь, чтобы не оставить следа, по которому он мог ее отследить. Жаль, что тут не было винатрикс де Фероссы. Она умела отслеживать оборванные нити. Террин отогнал эту мысль. У него были проблемы поважнее. Не один, а два алых дьявола сбежали из ведьминого леса. Искажающая ведьма, если он не ошибся с личностью женщины в лесу, и ее сестра, фантомная ведьма Инрен Дикарел. Не Фейлин, прошептал Терин. Уже нет. Две ведьмы работали вместе. Если Инрен была в этом теле, то она воссоединилась с Элейр, чтобы помочь ей сбежать из ведьменного леса. Но если Инрен управляла телом, Почему она не напала на него? Терен нахмурился, вставляя еще раз нежную смерть в Скорпиону. Медленно развернувшись, он озирался. Но, может, был шанс. Терен, боявшийся сильнее, чем хотел признаться, пошел среди обломков. Он шел на юг за кефаном. Ему нужно было убедиться, что винатор не столкнулся с ведьмой. Держа скорпиону наготове, он смотрел на все тени от камней ожидая вот-вот увидеть участок обливиса в воздухе, увидеть тело Фейлин, выходящее к нему, полное силы тени. Он забрался на большой камень и огляделся. Его сердце тут же успокоилось. Кейфан стоял внизу, живой и невредимый. Терен выдохнул, открыл рот, чтобы позвать винатора, но дыхание застряло в его горле. Что-то было не так. В эту пару мгновений Кефан не шевелился ни одной мышцей. Он стоял, словно на посту, глядя на камни в основании башни. Ветер трепал его волосы, сдув капюшон с головы на плечи. На щеке винатора пылал злым светом, словно кочерга, вытащенная из огня. Круг. Жаркая метка, полная магии Анафоны. Сердце Террина остановилось. Он знал эту метку. Проклятие Илэр Диокоссы. Она ставила эту метку на всех своих слуг. Винатор с криком спрыгнул с камня, рухнув на твердую землю, но тут же вскочил. Держа Скорпиону наготове. он позвал. Винатор! Кефан не обернулся, не двигался. Он стоял на месте. Только щека его дергалась от боли под пылающей меткой. Терен спешил, постоянно озираясь, Искал теневым взглядом блеск тени среди камней стен. Он посмотрел на Кефана. Выстрелить? Попасть в него нежной смертью, пока проклятие не захватило его, и она не стала его менять? Винатор прижал палец к спусковому крючку, сделал еще шаг, готовясь к выстрелу. Он моргнул. Потом моргнул снова. Когда вдруг так стемнело? Терен застонал, кривясь, размял челюсти шею. Мир вдруг погрузился в ночь. Он так сосредоточился на том, что делал, что не заметил, как солнце скрылось за горизонтом. Винатор вытянул шею, посмотрел на звезды и полумесяц, похожий на серебряный серп. «О, как все затекло!» Террин обернулся на голос Кефана. Старший винатор стоял в паре футов от него, потирая шею и стонал. Террин понял, как были напряжены его мышцы, словно он пытался несколько часов поднимать неведомо тяжелый груз. Он повел плечами и огляделся. «Где мы?» – шепнул он. Они стояли посреди поля, где недавно скосили колосья. Тюки ароматного сена окружали их, как небольшие горы. Неподалеку огонь мерцал в окнах дома фермера. «Я даже не знаю». — ответил Кефан. Луна озарила его хмурое лицо. Он резко вдохнул и выдохнул с облегчением. — А, наши лошади! Террин оглянулся. Флита стояла у одного из тюков, ела из него. Темный конь Кефана тоже был рядом с ней. Винаторы поспешили к коням, спотыкаясь на затехших ногах. Террин похлопал по шее Флиты. Она оказалась целой. Наверное, она принесла его сюда. Но он не помнил. Кроулар. Выдохнул он. «Что такое?» — спросил Кефан, забравшись в седло. Терин нахмурился, глядя на него. «Мы разве не ехали проверить башню крови и глаз?» «Мы искали...» «Да, конечно. Мы оттуда приехали...» Кефан отмахнулся. «Мы ничего важного не нашли. Помнишь? Груда камней, старых разбитых проклятий, никаких зацепок. Если искажающая ведьма и была там...» Она уже ушла. Ушла. Да, конечно. Терен с дискомфортом устроился в седле, оглянулся еще раз. С этой высоты поле было видно полностью, и за ним на востоке темнел ведьмин лес. На него не попадал лунный свет. Он был участком черноты под ночным небом. — Ничего, — прошептал Терен, — мы ничего не нашли. «Идем уже!» Кефан направил коня вперед. «Вернемся на ночь в Мелисендис. Если Дефероса там, может, она нашла что-нибудь интересное в Элсиноэ. Если нет, подумаем завтра, что делать дальше». И Кефан поехал по полю. Терен направил лошадь за ним. Они ехали в тишине какое-то время, думая каждый о своем. Почти. Терен не мог привести разум в порядок, а когда пытался думать... Виски пронзала боль. Прошел час, другой. Наконец башню заставы стало видно, и Террин обрадовался возможности поспать. Он нуждался в этом. Сон мог дать разуму отдохнуть, туман в голове рассеется. Одна рука отпустила поводья флиты и потянулась к мешочку на поясе. Он сжал ткань, ощущая внутри что-то крупное и твердое, не больше глазного яблока но он не помнил, что это было, а когда они добрались до заставы, забыл об этом полностью.